Глава десятая. Смотрю в окно иллюминатора. Вижу, наконец, как на поле заезжает внедорожник, глаза невольно напрягаются, впиваясь в вид за окном. Откладываю бумаги в сторону. Непроизвольно резко вбираю в лёгкий воздух, когда, наконец, задняя дверь авто распахивается и из машины выпархивает Рада. Тёмные волосы собраны в жгут. Они стали длиннее. Я это сразу заметил, как мы снова встретились. Белоснежная кожа, слегка бледная, красивые изогнутые брови привлекают внимание к породистому лицу. ни грамма косметики уверен. И все равно бьет под дых красотой. Цепляю невольно глазами, как на нее повторно оглядываются все мужики и мой водитель, который получит тренделей за то, что смотрит и второй пилот, стоящий на тропе, и сотрудники аэропорта, проверяющие техническую документацию моего джета. Гордячка. Не стала переодеваться в другую одежду. Все в том же костюме. Показывает мне, что не нужно ей от меня ничего. Что довольствуется минимумом. Зря рада. Зря вот так провоцируешь. У меня уже есть для тебя подарок. Декабрь в Москве лютые морозы. После Дубая будет ощущаться вдвое холоднее. А мне не нужно, чтобы ты заболела. Бережно берет в руки переноску, и я невольно улыбаюсь. Да, решение не поехать после ее квартиры напрямую к ней, а отправить живую поклажу с помощником было верным. потому что сильно меня накрыло там, потому что я совсем запутался в своих ощущениях и эмоциях. Нужно успокоиться и попытаться включить разум, потому что тот, кто на другой стороне, уж точно с мозгами. Вот что угодно мог предполагать, но что Рада оказалась замешана в дело Гастроя, точно нет. Обычный корпоратив в центре Москвы, солидные гости, респектабельные ресторан и массовое убийство, коварное, подлое и нагло бесстрашное. Когда по делу о расстреле семерых бизнесменов из республики, занимавшихся распределением активов, обанкротившегося предприятия, все сильные семейки Гайдаровых привлекли старшего сына самой главы семейства Магомеда, сомнений в том, что он был организатором, не было ни у кого. Все решили, что правосудие попало в точку, тем более, что на него указывали все улики. А вот я не поверил. Ни тогда, ни сейчас. Вот не сомневался я, что просто так мага не сдался бесповинной. Он учился с Расулом, я знал его. и с хорошей стороны, и с плохой. Когда-то именно из-за него я чуть не сел в тюрьму, когда он решил отыграться на ради за нашей с ним разборки. Потом выяснилось, что он плясал под дудку моего отца, рассчитывая получить от него жирный кусок газовых месторождений, на который как раз разыгрывался тендер в республике. Если бы все было так, как четыре года назад, я бы не сомневался, что это снова рука моего отца, но все изменилось». Гаджиев старший за эти четыре года превратился в свою мрачную тень и уж точно не способен на какие-то активные действия. А вот мага. Отомстить ради? Реально закрыть гештальт и получить ее? Странно и нелогично. Тогда зачем так ее подставлять? Если хочется женщину можно поступить проще, а не создавать такую многоходовку, еще и увлекать ее в мокроху. Тем более, что он первым встал под удар этого дела и сел в итоге в тюрьму. Было что-то другое. то, что я незримо упускал. И потому попросил ее во время того нашего непростого разговора про Москву все мне подробно рассказать. Картина выстраивалась следующая. Неугомонная амазонка и до переезда в Дубай была твердо настроена заработать денег и построить свое дело. Но если в заморских краях выбор полна то, чтобы заняться сладеньким, то дома она решила освоить не менее прибыльный бизнес, заняться организацией свадеб и корпоративов. Судя по всему, дела шли неплохо. Я даже поднял финансовую документацию и налоговые данные. Рада все-таки умная девочка. Бедовая, но умная. А может, просто такая красота не может не навлечь беду, если ее, как утонченную нежную розу, вовремя не высадить в клумбу. После смерти матери Рада перебралась обратно в Москву, снимала квартиру, подрабатывала переводчиком, потому что неплохо знала английский, училась на заочном, а параллельно развивала свое дело. В целом, ставка на корпоративы действительно хлебный кусок. Вот только... Как так все сложилось вдруг, что именно ее, небольшой фирме, было поручено организовать торжество гастроя? Все-таки это не совсем семейные праздники и корпоративы, и явно не детские дни рождения. Оказалось, что к ней обратились по рекомендации. Коммерческое предложение было слишком прибыльным, чтобы отказаться. Потенциально все это могло стать совпадением, ведь ее фирма на тот момент хорошо продвигала свою рекламу и имела неплохую репутацию. Магомед потенциально тоже мог совершенно ничего не знать о Раде, которая в этой игре была даже не пешкой, а просто случайным свидетелем. Нанятым сотрудником, оказавшимся не в том месте, не в то время. Заказчики праздника – новые хозяева гастроя. Уж они -то точно Раду никогда не знали. Их активы и жизнь были в основном сосредоточены в Турции. И всё равно ощущение, что вся эта история с её участием часть какой-то махинации не оставляла. И ещё этот мамдух. Я встретился с Катериной и Вадимом. Накануне их все же отпустили из тюрьмы. А о том, что их арест, часть подленки мамдуха против меня и Рады, сомнений не было. Оба они клятвенно заверяли, что не знали, что приличная с виду сходка бизнесменов может оказаться сутенерским притоном для случаев с эскортницами. Если это Катя не вызывала у меня вообще никакой симпатии, то вот Вадиму я верил. Он бы не стал так подставляться, да и дела его я пробил. И правда легальный риэлторский бизнес, и правда предельно далекий от мира полусвета. Странно. Все это до боли странно. Как только она входит в салон, не могу не вернуться в реальности своих мрачных блужданий по сознанию. Смущённо нагибает голову, непроизвольно натыкается на меня глазами. «Привет». Встаю и иду к ней навстречу. Голос, как у идиота, тут же хрипнет и садится. «Ну что ты будешь делать?» «Привет». Отвечает и тут же опускает глаза в пол. «Ох, Рада, умеешь же ты, когда не надо. Ты всё-таки уверен, что это хорошая идея?» Спрашивает она с опаской, намекая на своё нежелание лететь обратно на родину. Я совсем разберусь. Отвечаю уверенно. Перевожу глаза на кота в переноске. молчит морда. Не мяукает и не суетиться Ведёт себя лучше своей хозяйки. Спасибо за рыжика. Видит мой взгляд на нём. Как ты его отловил? Спокойно залез в переноску? Обычно его не затащить. Он узнал меня, мне кажется. А может, понял, что шутки со мной плохи. Невольно усмехаюсь. Говорят, кошки всегда помнят своих хозяев. Выдаёт рада и вдруг осекается. Пытаюсь уйти от двоякого смысла её слов, но не получается. Меня очень даже не кстати сейчас простреливает от вмиг разыгравшейся фантазии. Чёрт. Наклоняюсь в сторону, подхватываю с большого пакета приготовленную для неё шубу из шиншиллы ниже колен. «Бери». Накидываю на плечи. По прилёту будет холодно, а мы не через кишку выйдем. Мне придётся сразу уехать, потому что встреча срочная. От тебя заберёт помощника и отвезёт в безопасное место. Потом я приеду и расскажу, какие расклады. Кривит свой хорошенький пухлый ротик. Ну что зарядит на этот раз? Я не ношу механзор. Я против убийства животных. И вообще это очень дорого. Можно было просто куртку. Тихо. Пресекая словесный поток. В московские зимы куртки попы не греют. А она у тебя всё ещё самое слабое место». Недовольно закатывает глаза на мою встречную подколку, а потом вдруг вся собирается и тушуются Я перевожу глаза по следам ее острого взгляда и про себя матерюсь. Бля, Кристина. Совсем забыл с появлением Рады, что она тоже попросилась в Москву со мной. Наиграна постановочная улыбка замирает на лице, а потом и вовсе пропадает. Она бледнеет, подходя к нам стоящая между кресел. «Здравствуйте», — говорит Первый, окидывая Раду враждебным взглядом. «Узнала. Наверняка». «Здравствуйте». их, и отвечает Рада, тут же отворачивается и забивается в угол одного из рядов, отворачиваясь к иллюминатору. Не могу не испытать досаду, что Крис появилась немного не вовремя. Но могла бы приехать на десять минут позже, например, прямо перед взлетом. Хотелось и дальше бесить Раду. Выводить на эмоции, заставлять терять точку опоры. А потом тонуть в этом бесконечно красивом и вкусном взгляде, насыщенным возмущением, досадой, злорадством, гордостью и... сколько всего в ее взгляде. Сколько же всего я хочу увидеть в нем. «Это она?» — тихо и спрашивает Кристина, когда мы занимаем наше кресло подле друг друга. Вернее, коза идёт за мной. У меня с ней сейчас сидеть нет ни малейшего желания, впереди куча работы на весь перелёт. Перевожу убийственный взгляд на неё, уже сжимающую нервной хваткой бокал шампанским, преподнесённым стюардессой. Почему-то я на сто процентов уверен, что сидящая позади на пару рядов Рада, которая сейчас смотрит на наши затылки, от выпивки отказалась. Тихо, коротко и лаконично. Как раз тем тоном, который не требует никаких возражений. «Знай свое место, Кристина, и не забывай о нем».